Глава четвертая. Они шли уже около часа. Было тихо. Ни одной твари на них не то что не напало, а даже на глаза не попадалось. «Не нравится мне все это», — произнес я, обращаясь к Арге. «Что-то неладное. Так ждут нас. Что тут гадать?» — сказала она равнодушно. Копит силы для большой драки?» «Да». Ответила Кикимора и указала куда-то вперед рукой. Илья повернулся в указанном направлении и ахнул. Там на Бровке, укрывшись кустами, стояла целая армия всякой отвратительной мерзости. Начиная с Хисриков, как и их тут казалось, целая тысяча собралась, и заканчивая как Баса, так и существами покрупнее, но такими же уродливыми. «Почему они не атакуют?» Марийка снова указала рукой, в сторону большого такого раскидистого дуба, из-за которого почти сразу вышел «он», «оно», в общем, что-то непонятное и большое с мощной аурой. Показалось это чудо Юда, но вперед не пошло. «И чего оно ждет?» «Он», — поправила Илью Кикимора. «Хорошо, чего он ждет?» Мелок, так ты ему сколько здесь всякой дряни выбил? Голов за пару тысяч. И магию ни разу при этом не использовал. Так, походя шел и вырезал. Просто копьями забивая, играючи». «И что? Как что страшно ему? Али не чуешь?» «Не чую далековато», — покачал головой Илья, рассматривающий магическим зрением своего противника. Если ему страшно, то чего переговоры не начинает? Мы ж не звери. Тут секрета никакого. Эти уродцы прикрывают его. Выйти вперед, оторваться от них. Выйти вперед с ними, спровоцировать на атаку. Да, тебя невероятно не остановят, но дадут ему возможность сбежать. На это и расчет. Мужчина кивнул, вышел немного вперед и крикнул. "Эй!" «Сюда иди, поговорим!» Тишина. «Гарантирую безопасность на время переговоров!» произнес Илья, подняв правую руку и инициировав клятву силой. Появилось золотистое свечение вокруг кисти. Ненадолго. Этот здоровяк поколебался несколько секунд, но все же решился и неспешно подошел. «Добрые четыре метра ростом!» Худощавый, даже излишне. Тело, казалось, было сделано из дерева и покрыто корой. Длинные руки с огромными пальцами, переходящими в когти. Голова очень странная. Маленькая, казалось, что крохотное лицо спрятано внутри черепа лося с вот такими рогами. Причем лося-мутанта, потому как рогов было не две ветви, а шесть что создавало эффект своеобразной короны. На плечах меховая накидка, вроде как из медвежьей шкуры. На поясе повязка, явно потребовавшая принесения в жертву второго медведя. В общем, красавец. Ну и пованивал он основательно так. Душевно, тухлятиной, блевотиной и... говном. Странное сочетание. В общем, Илья заострять внимание на этом не стал так как терпеть эту вонючку в принципе было можно, и сразу перешел к делу. «Кто таков?» «Леший я», — пробасил этот незнакомец. Призванный коргой прозрачный конструкт-переводчик продолжал исправно работать. «Леший, значит?» а «Почему ты девок обижаешь?» «Этих, что ли?» — усмехнулся он. «Этих обидишь?» Ну, у тебя получилось. Вон пришли, жаловаться стали, прося заступничества. Кровавому даву пришли. хохотнул Леший. А кому еще? Не тебя нас судить. Почему? Так почему? Вот ты упертый. Жизнь висит на нитке, а думаешь о прибытке. Али, не за тобой эти дурные бегают по всей округе? Чего в лес? Иди своей дорогой. Тем более, что эти клуши тебе доброй платы не положат. У них нечем отблагодарить. Тебя просто используют. Селян, по что губишь? А тебе какое дело? Твои, что ли? Сам-то не постеснялся всю силу выпить из тысячи воинов, а потом трупом своим скормить их останки. — Ты откуда такой борзый? — Иди своей дорогой. Мои тебя не тронут, а их власти тут уже нет. Не лезь в наши дела. Илья промолчал. Переключился на магическое зрение. Этот леший представлял собой весьма необычное создание, симбиоз всех направлений живого, связанных воедино. По сути, говорящий энт извластили на колец, только с явными и сильными магическими способностями. Но главное, он не стремился договариваться. Пытался уязвить, спровоцировать, видимо, проверял, прощупывал. Во всяком случае, именно так я и думал. — Жизнь висит на нитке, думаешь, о прибытке. — Да. — Ты, кстати, помнишь, как Круглый закончил свой жизненный путь? — Ты поклялся силой. Твоя же сила тебя и покарает. — Явно напрягся леший. — Откуда ты знаешь? — Знаю и все. Не твоего ума дело. «Ясно. Значит, по-хорошему не хочешь. Тогда что мы лясы точим? Иди к своим, я вас убивать буду». «Просто отойди. Это не твоя война». «Так-то да. Вроде как и не моя. Но колхозники стрелять не умеют. Это наше дело. А тут один раз спустишь, и все. Спекся бизнес». Как мне пройти мимо? Тебя привели не колхозники. А скажешь, соврали? Леший промолчал. Пауза затягивалась. Что молчишь? Время тянешь? чего не потянуть? Кровавый Дэв. Желанная добыча для любой армии коморы. Неужто ты прислуживаешь им? Последний раз прошу, иди своей дорогой. Смотри, я сговорился очистить этот лес и порешать вопрос с тобой. Самое простое убить. Самое сложное спровадить тебя куда подальше. Поклянись, что уйдешь отсюда минимум на 10 дневных переходов без промедлений возврата. Меня их это устроит. И кровавый дев. «Предлагает разойтись миром!» — усмехнулся леший. «Хочешь встречное предложение? Давай я заплачу. Много. И ты просто пойдешь дальше. Ведаю, силой не клялся. Заплатишь, говоришь?» «Тут вот какая петрушка!» «Сказал, сделаю. Значит, сделаю. Клятва силы тут так для красоты. Так стало быть, миром не разойдемся. чего же? Ты клянешься силой этим прекрасным дамам в том, что без промедлений покинешься и места, и больше не вернешься. На то мы разойдемся. Хотя, признаться, мне твои забавы не по душе. Не люблю, когда селян бежают. Сюда уже идет четыре армии. Думаешь, успеют? Думаешь, успеешь? Слушай, я никак не могу понять одну вещь Ты земляк или просто гостил у меня дома? А тебе не все ли равно? Вон за Каргуики Кимар уступился. Разве они тебе землячки или что? Иные их стороной обходят, а ты помогаешь. Почему? Как почему? «У Киморы грудь красивая, а Корга пирожки вкусные печет». «А что, довод!» — усмехнулся Леший. «Твоя-то, кошечка, глаза тебе за такие слова не выцарапает. Вон, форчит уже». «Милок!» — выступила вперед Корга. «Ты голову не ломай! Леша, он везде свой. Сила его в том!» Танет он из собеседника мысли, того и кажется, что из родных мест. Ты начнешь песенку какую, а он продолжит, даже если и знать ее не знает. «Вот куда ты лезешь?» — ревкнул леший. «А ты ему голову не морочь, лупоглазый. Дело, он говорит. Уходи от цели, проводи свои изыскания, как пожелаешь. Куда хочешь идти, а наших селян не трогай». «Мы с них живем, нечего их изводить». «На них написано, что они ваши». «Ты не выступай, не выступай», — хмуро добавил Илья. «А то иногда раз звучит, будто с полоумным разговариваю». «Ты сюда пришел, дела местные порушил, хаос навел. Или вали, или дерись, выбор невелик». «Судья нашелся», — скривился Леший. «Судья и есть». Сам осужу, сам приговор в исполнении приведу. Руки у тебя короткие, меня наказывать. Ладно, я устала. Ты принимаешь мое предложение. А поговорить? А по яйцам? У меня же их нет. Бабуль, спросил Илья у Карги. Напомни, что мне будет, если я нарушу данную ему клятву в силе? Ты пообещал безопасность на время переговоров. Если убьешь, то и сам умрешь. Сила возместит незамедлительно. И все? И все. А разве мало? Ситуация выглядела скверно. Леший пришел явно не вести переговоры и не договариваться. Он провоцировал. Зачем, Илья не понимал. Но и вести переговоры дальше не видел смысла. Одна беда — закончить их не мог. Леший всем своим видом показывал — не уйдет, ибо он не закончил. Дилемма. Из прошлой жизни Илья знал, что такое поведение связано с провокацией, дабы вмешался кто-то третий. Тут этого третьего не наблюдалось. Отсюда какой вывод? Правильно. Бить сразу и наверняка, без прелюдий и условностей чтобы в случае вмешательства третьей стороны не отвлекаться на этого урода. Здесь, правда, магический мир и другие правила, но и новое разрешения ситуации мужчина не видел. Поэтому повернулся к лешему спиной, глянув на нефтис, подмигнул ей и мысленно приказал своим гулям из пистолетов ему по лицу беглым «Бей!» Сам же наклонился, сорвал цветочек и, вдыхая его аромат уже слышал звуки выстрелов. Каким бы могущественным лешей ни был. Но он живой и не очень уж массивный. А голова у него так и вообще выглядела довольно хрупкой. Не зря ведь он ее закрывал импровизированным шлемом из черепа лося мутанта. Вот туда, в морду лица, ему гули и начали стрелять. Все разом. Секунд за пять всади в него почти две сотни пуль. БАМЦ! Что-то в окружающем пространстве лопнуло, словно струна, Илья рухнул мертвым на землю. Так и продолжая держать цветочек в руке, что-то вроде ромашки, только странное немного, с неровными такими краями. Тишина, темнота, покой. Было удивительно хорошо. — Ну и чего ты тут сидишь? — раздался голос Марийки. Он повернулся на звук и увидел ее. Опознал сразу. Мгновенно, как-то подсознательно, хотя она выглядела совсем иначе. При первых встречах она ему казалась какой-то размытой фигурой, проступающей из -за вуали. Потом стройной женщиной, утонченной и изящной красоты. Здесь же она чем-то напоминала Галадриэль, призвавшую силу из экранизации Хоббита. Там, в башне некроманта. Удивительно красивая и ужасное одновременно. «Как ты тут оказалась?» «Так это мой дом», — оскалилась она. «Мы в сером мире». «Ничего не вижу, только темноту». «Почему он серый? Первые сорок суток тут никто ничего не видит. Их в это время пожирать одно удовольствие. Потом те, кто не желают упокоиться, словно бы просыпаются, начиная жить в этом мире». А ты меня можешь пробудить? Я ведь тебя увидел до срока. Она нехотя кивнула, и темнота вокруг мужчины отступила. Несколько секунд Илья увидел у своих ног собственное тело, над которым суетились нефти из Белла и обе с Уми. Вокруг шел бой. Леший сдох, вон валялся. Голову ему разнесли совершенно, оставив после нее только кровавое месиво, разбрызганное по округе. Бой же начался из-за того, что свора, собранная Лешем, бросилась в атаку, выполняя его последний приказ. Зомби и Гули ее приняли, даже несмотря на смерть Ильи. Дом спящих давал стойкость сам по себе, а поднятых зовом удерживало колечко, украденное Леориком у Ашмадева. «Ты им нужен», — вкрадчиво произнесла Марика. «Не хочу, просто не хочу». «Как же я устал!» — тихо произнес Илья. «Не хочу тебя разочаровывать, но смерть не дает покоя и отдыха. Если тут останешься, будешь крутиться похлеще живого. Здесь волчье место. Чуть отвлекся, сожрали. А на перерождение пойдешь, так там новая жизнь. И не обязательно в люльке валяться станешь. Может, тебя в какого зомби запихнут» и ты ближайшую тысячу лет будешь сортиры чистить. Отдохнуть ты сможешь только там», — махнула она рукой. «Как дела разгребешь? И поверь, я бы все отдала за то, чтобы снова стать живой. А если и мертвый, то как твои гули, дабы в одном мире сидеть до да с мечтой о превращении в гомункула». Мужчина мрачно уставился на нее. «Что смотришь, я не вру». Чем угодно могу поклясться. Почему я еще тут? Нефтис не применила кольцо? Применила. С тебя второе сняла. А оно тебя как цель не определяет. Ты тут, потому что ты сам этого хочешь. Возвращайся. Илья нахмурился. Марика же продолжила. Слушай, с Лешем изначально все выглядело плохо. Этот засранец пытался тебя спровоцировать на нарушение слова и воспользоваться ситуацией. Он бы не ушел, пока ты его не атаковал. И раздражал бы чем дальше, тем больше. И все же он сдох. Ты удивил его. Эти твои штуки. Он был к ним не готов. Так-то лешие очень живучие, с хорошей защитой от магии. Его расчет был на то, что ты бы его атаковал. В ответ клятва тебя бы выключила. И он бы этим воспользовался. А разве не баш на баш по магической клятве? Это если бы ты его убил. А при атаке же на переговорах в ответ прилетает парализация на четверть часа и больше. Все зависит от силы удара. Вообще тебе бы изучить механизм действия магических клятв. Он хорошо известен. Илья скривился, словно от зубной боли. Задумайся. Продолжила Марийка. «Ведь сейчас ты просто не хочешь жить, поэтому и кольцо воскрешения не работает. Эта сила нарушенной клятвы тебя обратно не пускает. Мое вмешательство даже потребовалось. А карга до тебя не дотянулась. Магические клятвы карают сурово и куда опаснее, чем кажется. Урок на будущее. Без нужды их не давай и используй с умом. Подбирай слова». Мужчина помолчал. Он прекрасно понимал, да, Кикимора права. Илья и сам видел, что Леший не собирался договариваться, а пришел его провоцировать. Поставив тупик, уходить, завершая переговоры, он не собирался, и вести их тоже, подвесив ситуацию. Тогда он не понял, зачем, и поступил так, как получилось пойдя на нарушение собственного слова, за что ему прямо сейчас что-то давило. Сильно. Совесть, видимо, она, и какое-то чувство вины, прямо удушающее от одной мысли вернуться. Стало стыдно. Снова как ребенка провели. Он ведь тут, в магических мирах, уже больше месяца. И так развести. Леший, видать, опытный был в таких делах. Тяжело вздохнув, он решил сменить тему. «Пойдем со мной. Как эти призраки, как Леорик». «Нет». «Почему?» «Я ценю свою свободу. Не хочу никому прислуживать». «Понимаю», — кивнул Илья. «Мы можем поддерживать сотрудничество. Например, выдергивать тебя на помощь за оплату». Ты проклянешь тот день, когда я согласилась. От чего же? Карга умеет держать меня в руках. Они все умеют с духами работать. Врожденные способности. И она тебя пока не поработила. Ей нельзя. Запрет магический. Расплылась в улыбке Марийка. Только добровольную клятву взять с меня в силах. Но вот причинить боль и прогнать — это пожалуйста. И видит она всех духов, даже тех, которые скрываются. Корги одним глазом глядят сюда, в серый мир. В чем проблема нашего сотрудничества? Во мне. Я буду нарываться, такова моя природа. Мы подеремся. И ты меня убьешь. А оно мне надо? Ты же сбежала в прошлый раз. Так ты и был нулевого, Чаран. Думаешь, не стоит? Вообще. А с коргой. «С ней можно иметь дело, но ты же из мира этого уйдешь, а она тут живет. Так что это тоже особого смысла не имеет. Слушай, ты сказала, что тут волчье место, и что свежие души, сидящие в коконе тьмы, легко пожирать. А почему ты не накинулась на меня?» Дев получается, когда на душу живого накладывают печать. На душу. «Так что, Деф, и в сером мире, Деф, я и тогда крепко думала перед тем, как на тебя напасть-то сейчас, да еще здесь. Тут вопрос скорее стоит в том, почему ты меня не сожрал». «Ты тут очень необычно выглядишь». «Я тоже?» «Разумеется». «Покажешь? Ты же дух, и можешь менять свой облик?» «Тут мы в истинном облике». Это там, в материальном мире можно играться, а тут нет. Показать не сможешь. Покажу. Произнесла Марика, и перед ней возник какой-то круг здоровый, в метр диаметром не меньше. Это зеркальный щит. Тут есть твари, которых можно победить, только отразив их облик на них. Ты можешь в него посмотреться без последствий. Илья глянул. И вздрогнул. На него смотрело какое-то существо с чертами лица, отдаленно похожего на его родные. В странной черной одежде, выглядевшей как какой-то защитный скафандр черного цвета с красными, парящими каким-то дымком вкраплениями. А за спиной располагались мощные кожистые крылья, которые, как увидел, он и осознал, начав чувствовать. Расправил их, пару раз взмахнул. Вяло вроде для пробы. Потом резко от чего подлетел. «Ужас какой!» — покачал он головой, снова встав на землю. «Ужас?» «Да, обычный Дэв, типичный для пути хозяина ночи. Разве что красный немного. А вот там настоящий ужас!» — кивнула она на бой. «И «Им нужна твоя помощь. Почему ты мне помогаешь?» «Я помогаю себе», — оскалилась она, — «если там всех перебьют и твое тело уничтожат, то ты тут останешься и станешь угрозой для всех вокруг, включая меня. А оно мне надо? Иди в свое тело уже!» Пару мгновений спустя Илья, лежавший бездыханным на земле, пыхнул, обратившись к красным туманам а тот рывком, словно увлекаемый порывом ветра, перенесся шагов на десять в сторону. Мужчина проявился на мгновение и снова туманным шагом перенесся вперед, воплотившись в самой гуще рукопашной схватки, отчего его тело, проступающее из тумана, раскидало всех в стороны, не сильно и далеко, но распихало. род, да, раздался крик Тиамат, буквально разметавший массу чудовищ покойного Лешего – оказавшихся перед лицом Ильи. «Новый туманный шаг! Новый крик!» Так и прыгал вдоль боевого порядка, сбрасывая натиск и исправляя совершенно отчаянную ситуацию. Параллельно Илья раскинул ауру поглощения и занимался настройкой ауры наделения, перенаправляя силы тем, кто нуждался. А сильно поврежденных зомби, остро нуждающихся в восстановлении, уже хватало. Едва ли не половина от всех – Даже одного Гуля умудрили сильно повредить. Секунд через пятнадцать, осознав, что происходит, Нефтис перекинулась большой пустынной львицей и ринулась в бой. Помогать она не могла, просто бы не угналась. Так что направилась туда, где тяжелее всего было».